Глава двенадцатая. Сон на шкурах животных – это просто кайф. После стольких дней вылеживания голой жопой на соломе в каменной пещере домик вождя Акабольдов – просто райский уголок. Жутко вылезать не хотелось. Но надо. Жизнь на новом месте начинает кипеть. Нужно следить, чтобы кто-нибудь нафиг не сварился. Столько брахла по всей деревне валяется. Разобрать нужно. Эх, дела-дела. Помимо склада и всего барахла в нем, тут было еще одно место с любопытными вещами, прямо в моем новом доме. В углу этой просторной хижины была кучка всякого мусора. Вождь Кабольда вщел эти вещи заслуживающими внимания и стащил все в свою лачугу. Перебравшись туда и начав разгребать эти вещи, в глаза сразу бросились несколько рукописных книг. Либо в этом мире они не такая уж и редкость, либо эти кобольды очень богатых людей грабанули. Открыв одну из них и мельком пробежавшись по страницам, я тут же почувствовал себя странно. История становления рыцарства. Понимаю. Лишь пробежавшись по страницам, я понял, что могу это прочитать. Это странно. Хотя я никогда не задумывался об этом. На каком языке я разговариваю? На каком языке разговаривают гоблины? Они стали говорить очень быстро и использовали слова, которые точно от меня подцепить не могли. Хм. Истинное благородство есть сама добродетель. И потому благородный без достоинства дарований, благородный низкий и ползающий, благородный, уничижавшийся своими долгами, распутствами, словом, благородный без добродетели есть совершенное противоречие сему имени. Чушь какая-то. Интересно, может ли быть так, что в этом мире всего один язык? Боги в этом мире данность. Тут живет множество рас и существ. Возможно, у них есть свои языки, но также есть и какой-то мировой язык, на котором могут разговаривать все. По-моему, я уже как-то читал о таком в нескольких новеллах. Нужно будет это проверить. Жаль, больду уже передохли. Нужно было узнать, понимаем ли мы тот язык, на котором они говорят. И могли ли они прочитать книгу, которую у кого-то стащили? Отбросив эту пафосную книжицу о рыцарстве, я полез копаться дальше и тут же наткнулся на любопытный сверток. Это было уже интереснее. Карта. Сверток бумаги оказался клочком карты какого-то региона. Развернув ее перед собой и пробежавшись глазами, я искренне надеялся на оставленные на ней пометки, но нет, тут ничего не было. Великий лес. Написано Великий лес, но нарисовано всего два деревца на самом краю карты. Этот клочок карт не затрагивает ту территорию. К тому же она еще и горами огорожена. Так, какие тут еще леса имеются? Лес четырех ветров, лес при озере и лес пожирающих богов грибов. Интересно, в каком лесу поселилась моя братья. Закинув в рот кусочек жареного грибочка, оставшегося со вчерашней вечеринки, я глупо посмеялся. Действительно, в каком? Вот бы еще понять, в каком именно месте мы находимся. Хотя, судя по карте, этот лес совсем маленький. Рядом с нами находятся два людских королевства, а на севере горы, граничащие с морем или океаном. Любопытную стартовую локацию нам тут подбросила эта богиня. А то он! Пока я разглядывал карту, заменяющая дверь моего дома шкурка несколько раз качнулась, и внутрь валились трое избранных подручных. «Вы пришли», — улыбнулся я, повернувшись к ним. «Как раз вовремя. Смотрите сюда». Расположив эту карту таким образом, чтобы всем было видно, я ткнул в нее пальцем. «Мы захватили территорию Кобольдов, начал говорить я. «В первую очередь нужно ее изучить». Как только закончим, нужно будет изучить этот лес и понять наше точное местоположение. Но только осторожно. Сказав это, я переместил взгляд на ухмыляющуюся лысую голову. Разведка и патрули за тобой. Будете охотиться и заодно изучать территорию вокруг нас. Если наткнетесь на человеческие дороги, тут же мне сообщите. Сказав это, я ткнул пальцем в несколько дорог, которые были обозначены на карте. Это была главная проблема. Между двумя королевствами было три дороги, и одна из них была прямо через наш лес. Более того, и там, и там, судя по всему, рядом с лесом был крупный город. «Проблемы?» – спросил гоповатый, посмотрев на нарисованный на карте торговый тракт. «Не то чтобы проблемы», – ответил я. «Чем позже мы встретим этих отвратительных созданий, тем лучше». «Атамон! Люди отвратительные!» Спросил смышленый, посмотрев прямо на меня. «Отвратительные, вонючие, гадкие создания!» Тут же кивнул я. «Начнете сражаться с одним, он тут же расплачется, и на его плач сбежится целый рой. А если убьете кого, то вонь поднимется на все королевство. В людях вообще нет ничего хорошего. И лучше их не трогать до поры до времени». «Понятно», тут же кивнул он. «Ты лучше вот о чем подумай». Раз он подал голос, то сам виноват. Доспехи из древесной коры никуда не годятся. Нужно сделать такие, чтобы их можно было надеть без посторонней помощи, и чтобы они закрывали как можно больше уязвимых для атаки мест. Такая броня нужна нам как можно скорее, потому что патрули сейчас очень уязвимы. «Это я, ладно». Тут же гигекнул тот. «Тогда пойду по кумеку. Это я с удовольствием». Увидев мой кивок, он тут же развернулся и радостно куда-то погнал. Похоже, этот парень со своими подмастерьями в самом деле будет у меня хорошим технологическим бюро. Так, криво усмехнувшись, я посмотрел на ждущую моих слов гоблиншу. Судя по тому, как она себя вела в предыдущем сражении, я бы хотел, чтобы она стала кем-то вроде скрытой силы, отряда специального назначения для особо сложных задач. Вот только Она гоблин. Даже если она талантлива, ей еще и подчиненные нужны. А подчиненные у нас просто капец тупые. Найти еще несколько сообразительных – очень уж сложная задача. Ну ладно, попробуем что-нибудь с этим сделать.